Бумажка и есть бумажка. Какие там дивиденды будут, не знаю. Туманно все это. А вот что долгов скопилось под завязку, это реальность. Реальность бытия. Свободных денег у меня нет. Напишешь заявление, что желаешь приобрести тысячу акций. Валерия посмотрела на Предова как на тихо помешанного. Ну и шуточки у тебя прядов. Делай заявку на тысячу. Деньги я тебе одолжу. Тем более первоначальная стоимость будет невысокой. Одолжишь спасибо, но я считаю это мазохизмом. Женщинам отдавать долги мужикам. От забот и волнений этих дней Прядов сильно устал. Несколько стопок повергли его в апатию. Валерия оставила попытки расшевелить его и в конце концов велела убираться в постель. Утром она была недовольной, выглядела обиженной и после стопки на похмелку велела идти на работу. Ну, «Дай поспать!» — взмолился Григорий Ефимович. «Нет!» — отрезала Валерия. «В такие дни ты должен быть в редакции и изображать бурную деятельность». «Да там сейчас никого нет. Народ сползется к обеду, не раньше. А ты должен быть. Пусть люди видят, что ты предпринимаешь героические усилия, чтобы вытащить газету из ямы. Звони, кому хочешь». Вызывай журналистов. Кстати, тебе надо услать Фомина и Юркина в командировке. Пусть твои помощники вызывают их из дома. Гриша, ты ведь работал в ЦК. Ну вспомни, как там умели создать напряжение. Ха, это Прядов хорошо помнил. Умели там. Совещаниями, заседаниями, срочными вызовами и внезапными заданиями. Возвести простенькие проблемы в ранг государственной важности. Немножко остудив душу рюмкой водки, Прядов вдруг подумал, что из его валерочки Валерианочки действительно мог бы получиться член редколлегии или коммерческий директор вместо бездельника Черткова. Надавала десяток дельных советов. Ну, правда, с изуитским паскудненьким душком, но такая уж она женщина прошла великолепную школу редакционных интриг, в которых выживает сильнейший. И энергии у нее более чем достаточно. Да, не орел ты, Гриша, прядав уже был у двери, когда она бросила эти обидные слова. «Извини, Валерочка, я действительно не в форме», — признал Григорий Фимчи. «Но обещаю. И справлюсь». Собрание будущих акционеров состоялось и прошло спокойно. Главных оппозиционеров не было. Миронов, Фомин и Юркин отбыли в командировке. В восьмерку Страхова въехал какой-то придурок, и разборка с гаишниками заняла чуть не всю вторую половину дня, хотя, собственно, и разбираться было не в чем. Юрия Эмма вызвали в суд в связи с иском, поданным, обиженным на его статью олигархом. Не пришли и те, кто уже подали заявление об уходе. Они считали, что в этой газете им делать больше нечего.